«Ах ты чёрт, Баптистский!» — сообщил Юджин краснорожей галлюцинации Роя Дайла, одетой в клетчатые шорты и канареичного цвета тенниску. Галлюцинация маячила в сужающемся кружке света, в самом конце чёрного туннеля. Ночью, пока шлюховатая, увешанная драгоценностями дамочка рыдала среди цветов и толп, рыдала на подёргивающемся чёрно-белом экране, потому что широки врата, и пространен путь, и ревут далеко побежавшие по нему гонимые народы». Переиначные библейские цитаты. Матфей. Исайя. Юджин ворочался на больничной койке, и в носу у него стоял запах паленых тряпок. Он взмывал от белых занавесей к шлюшкиным осаннам, к бурям возле берегов темной и далекой реки. Видения мелькали перед ним вихрем, будто пророчества. Блудницы. Гнездо каких-то злобных птиц, слепленное и сброшенной змеями чешуи. Из гнезда выползает длинная черная змея, сожравшая птиц. Крошечные бугорки перекатываются у нее в брюхе. Они еще живы и пытаются петь даже во тьме змеиного чрева. Лойл, свернувшись клубочком в спальном мешке, крепко спал в миссии. И его сон не тревожили ни подбитые глаз, ни кошмары, ни рептилии. Он отлично выспался, проснулся затемно, помолился, умылся, выпил стакан воды, торопливо перетаскал в грузовик всех своих змей, прибежал обратно, присев за кухонный столик, старательно вывел на обороте чека за бензин благодарственную записку Юджену и оставил её на столе вместе с бахромчатой кожаной закладкой, брошюркой речи Иова и стопочкой однодолларовых банкнот, всего тридцать семь штук. Когда солнце встало, он уже трясся по шоссе в грузовике с разбитыми фарами и ехал навстречу прихожан в восточном Теннесси. Пропажу кобры, самой ценной своей змеи, единственной змеи, которую он купил. Он заметил только в Ноксвилле, но когда позвонил Юджину, трубку никто не взял. В миссии никого не было. И поэтому никто не услышал, как вопили два мормона. Оба они заспались допоздна, до 8 утра, потому что ночью поздно вернулись из Мемфиса. И страшно перепугались, когда во время отправления утренних духовных актов заметили полосатую гремучую змею, которая наблюдала за ними, свернувшись клубком поверх стопки свежевыстиранного белья.